Дерус продолжал холодно изучать ее лицо. — Собираешься что-нибудь предпринять по этому поводу? — Собираюсь предпринять небольшое путешествие, — ответил Дерус. — Я уже не такой забияка, каким был когда-то. — Значит, побег? — спокойно уточнила она. — И куда же мы? — Не побег, путешествие. Бесстрастно поправил Дерус. «И не мы, а я. Я еду один». Фрэнсен Лей бровью не повела, а сидела все так же неподвижно, пристально глядя ему в лицо. Дерус вытащил длинный, раскрывающийся как книга бумажник из внутреннего кармана пиджака, бросил девушке на колени толстую пачку банкнот и убрал бумажник. Фрэнсен Лэйн шелохнулась. «Этого тебе должно хватить слишком до того времени, когда ты найдешь себе нового приятеля». Лишенным всякого выражения тоном, сказал он, «Если понадобится, вышли еще». Она медленно поднялась с кресла, и пачка банкно скользнула по юбке на пол. Ее руки были вытянуты вдоль тела и кулаки сжаты с такой силой что сухожилия резко проступили на тыльной стороне ладоней глаза ее стали мутные темные как кусочки сланца это означает что мы расстаемся джонни он поднялся к паяж и тогда фрэнсен стремительно шагнула к нему и положила руку на лацкан его пиджака он стоял совершенно спокойно и улыбался глазами, но не губами. Запах духов шалимар щекотал ему ноздри. «Знаешь, кто ты, Джонни?» Ее хриплый голос упал почти до шепота. Он молча ждал. «Ты шляпа, Джонни, шляпа!» Он слегка кивнул «Точно!» Я вывел фараонов на мопса Паризи когда-то. Не люблю похитителей людей, детка. И таких, как он, я всегда буду выдавать в полиции, даже если это выйдет мне боком. Старые счеты, ясно? Ты вывел фараонов на мопси Паризи, и он то ли знает об этом, то ли нет. Но ты решил смыться на всякий случай. «Это смешно, Джонни. Я долго и громко смеюсь над тобой. Ты не поэтому уходишь от меня. Может, я просто устал от тебя, детка?» Она откинула голову назад и расхохоталась. Резкие, почти дикие нотки послышались в ее смехе. Дерус не шелохнулся. «Ты не мужчина, Джонни!» Ты такой мягкий и безвольный. Джордж Дайл гораздо сильнее тебя. Господи, какая же ты тряпка, Джонни!» Она откинулась назад, и в глазах ее мелькнуло выражение горечи. Мелькнуло и тут же исчезло. «Ты такой красивый парень, Джонни! Господи, такой красивый! И как жаль, что ты такой слабый!» Дерус стоял все так же неподвижно. «Не слабый, детка», — нежно сказал он, — «просто чуточку сентиментальный. Я люблю скачки и карты и увлекательную возню с красными и маленькими кубиками и с белыми точками. Я люблю азартные игры, включая женщин, но когда я проигрываю, «Я не кисну и не мухлюю. Я просто перехожу к следующему столу. Всего хорошего!» Он нагнулся, поднес акваяж, обошел стоявшую перед ним девушку и, не обернувшись, скрылся за красными занавесками. Дерус стоял под рифленым стеклянным навесом у выхода из отеля Чаттертон и рассеянно смотрел на сверкающие огни Уилл Шира. Дождь лил косыми тонкими струйками. Легкую капельку занесло под навес порывом ветра. Она упала на красный кончик сигареты и зашипела. Дерус поднесся к вояж и пошел вдоль улицы к своему автомобилю. Сияющий черный паккарт со скромной хромированной отделкой был припаркован у следующего угла. Дерус открыл дверцу и в глубине автомобиля матово блеснуло дуло поднятого пистолета, направленного ему прямо в грудь. «А ну-ка!» — раздался резкий голос. «Подними ручки, золотка!» В машине было темно. В мутных бриках отраженного света фонарей ясно виднелось узкое лицо с ястребиным носом. Дуло пистолета сильно уперлось в грудь Даруша. Позади послышались быстрые шаги, и еще один пистолет уперся ему в спину. — Ну что, теперь дошло? — поинтересовался другой голос. Дерус уронил саквояж, медленно поднял руки и положил их на крышу автомобиля. — Окей, — слабо сказал он. — Это что, грабеж? Человек в машине хрипло расхохотался. Невидимая рука ощупала сзади брючные карманы Деруса. — Шаг назад. Спокойно. Дерус попятился, очень высоко подняв руки. — Но ты не так высоко, — угрожающе сказал человек сзади, — на уровне плеч. Сидевший в машине вылез, выпрямился. Он снова ткнул пистолет в грудь Деруса. Вытянул длинную руку и расстегнул его плащ. Рука обследовала карманы, похлопала подмышками, и Дерус перестал ощущать приятную тяжесть 38-го в эластичной кобуре под левой рукой. — Один есть, Чак. Что там у тебя? — На заднице ничего. Ускалицый отступил в сторону и поднялся к вояж Деруса. Прокатишься с нами. Они двинулись вдоль улицы. Впереди показались неясные чертания не огромного лимузина, синего со светлой полосой линкольна. Ускорился открыл заднюю дверцу. «Залезай — Залезай! Дерус спокойно шагнул внутрь, обернулся, сгорбившись под крышей машины, и швырнул окурок в мокрую темноту. В салоне он ощутил слабый аромат аромат, какой могли издавать перезревшие персики или миндаль. — Садись с ним, Чак. — Слушай, давай-ка я сяду с тобой впереди, я могу вести машину. — Нет, с ним, Чак. Жестко отрезал узколицы. Чак что-то проворчал и опустился на заднем сиденье рядом с Дерусом. Его напарник с силой захлопнул дверцу, — Сквозь залитое дождем стекло была видна его хищная ухмылка, мелькнувшая на худом лице. Он обошел машину, сел за руль и выехал на середину улицы. Дерус поморщился, принюхиваясь к странному запаху. Они завернулись за угол и поехали на запад по восьмой площади Нормандии, через Уилшир и дальше вверх по Крутомуску холму. Потом вниз кмел рос. Огромный линкольн бесшумно скользил сквозь тонкую сетку дождя. Чак хмуро сидел в углу, держа пистолет на колене. Свет уличных фонарей периодически высвечивал красное лицо, лицо человека, которому было явно не по себе. За стеклом впереди маячил неподвижный затылок водителя. Нанимали Сансет и Голливуд, повернули на запад к Франклин, потом на север к Лос-Фелис и стали спускаться к реке.